Резко повернувшись, Дорин взглянул на часы из одной минуты. «А еще хочу дать тебе один совет, хоть и сдал ты меня. Неправильно я тебя учил, Егорка, чтоб ты не сердце слушался, а головы. Подведет тебя голова в самом главном, как меня подвела. С Вассером? Нет. Много лет назад. Некогда рассказывать, ты не перебивай. Полминуты у меня всего». Сердце, конечно, ерунда, мотор для качания крови. Ничего на тебе не скажет, ты голос слушай. Есть внутри такой голос. Когда надо, он всегда подскажет, ты только уши не сдыкай. Я тебя давно ослушать перестал. Думаю, подыхаю в обоссанной будке на углу безбожного переулка. Все, почти двенадцать. на здесь секунд. Даром, что я цыганки с сгадание двугрименное платил. Октябрьский издал странный звук. Не то всхлипнул, не то хохотнул. Нет, не мог он всхлипнуть, не такой человек. Прощай, Егорка, из деревни Дорина. Пример с меня не брать, лады. сел Дорин переспросить. О каком примере говорит старший майор? Да не успел. На том конце провода так грохнуло, что у Егора заложило ухо он переложил трубку из правой руки в левую алло алло шеф ничего так глухое мерное постукивание прошло наверное секунд десять прежде чем дорин сообразил это ударяется раскачиваясь телефонная трубка на стенные часы весело били двенадцать ударов за окном сиял солнцем гудел клаксонами огромный город Егор подошел к подоконнику, раздвинул шторы пошли. «Что войны не будет, это здорово!» — думал он. «А к следующему году мы так подготовимся, фашисты и сами не полезут!» Над крышами синело небо, оно было еще больше города. «Про какой такой голос?» — говорил шеф. «Как его слушают этот голос?» Лейтенант стоял и шмыгал носом. Насморк его прошиб, ни с того ни с сего оплатка не было. Э, да это не насморк, слезы поплыла перед глазами у Егора, родная столица, закачалась. Нюня, ты, — сказал себе Долин, не мест в тебе, в органах, металл у тебя не той пробы, крепостей не хватает. Уходить надо. И как-то само собой решился. Надо подать рапорт о переводе. Главное ведь есть чем заняться. Вон оно, небо, синее, чистое, без конца и края. Летай, не хочу. Позвонить Петьке Башко. Тот слов на ветер не бросает. Раз обещал, возьмет. Для чекистской работы Егор слабоват, а для авиации в самый раз. Сразу сделал легко на сердце, словно уже оторвался от земли и взлетел под самые облака. Но тут же скрежетнуло. Не отпустит нарком, потому что нецелесообразно. Много лишнего знает лейтенант Дорин. Опять же, звонок из безбожного. Распечатают, доложат. Ничего преступного Егор вроде бы и не говорил. Но в сочетании с рапортом выглядеть будет скверно. Одним увольнением дел может не ограничиться. Оставить все как есть. Прислушался Дорин к шевелению в груди. Не скажет ли чего голос. — не сказал. Но почему-то стало ясно, что оставлять все, как есть, не нужно. — Тогда так, — придумал Егор. — Заявление сегодня писать не буду. Поеду лучше в Плющево, к Наде, обрадую. Будет у нас с ней десять дней счастья. Между прочим, не так уж мало по нынешним временам. А двадцать третий выйду из отпуск и рапорт на стол. Если отпустят по-хорошему... Вернусь в авиацию, а не выйдет по-хорошему. Значит, так, на роду написано. Будь вот что будет. Приложение. Особая папка. Восемь единиц хранения. Первое. Радиограмма от 17 мая 1941 года. Васр Зеппу. Временные трудности со связью устранены. «Беспокоиться не о чем. По результатам акции лорд представлен к награде и повышению. Это облегчит подготовку операции «Азиат». Жду указаний».